Иаков учит и видит сон. Огромный этот тамариск, осенявший первобытный каменный стол и прямой каменный столб массеву стоял в стороне от многолюдного селения Биаршивы, в котором наши путники даже не побывали, на небольшом холме и был, строго говоря, не посажен от сомы Аковы, а приемно принятым как Божье дерево Элон-Морех, то есть дерево прорицаний, сынов этой земли и превращен из Баловской святыни в главное святилище его единственного и высочайшего Бога. Даже, возможно, зная об этом, Яков, тем не менее, продолжал считать, что Бершивское дерево посажено Авраамом, В духовном смысле оно им и было посажено, а мышление патриарха было мягче и шире нашего, которое допускает либо одно, либо другое, и сразу же спешит заявить, если это дерево уже было Бааловским, значит, посадил его не Авраам. Такое родение об истине скорее запальчивое и упрямо, чем мудро, и молчаливое объединение обоих аспектов — удававшаяся Якову гораздо достойнее. Да и внешне то, как служил Израиль под этим деревом Богу Вечности, почти не отличалось от обрядов, свойственных культу детей Ханана, за исключением, разумеется, всяких бесчинств и непристойных шуток, в которые неизбежно вливалось богослужение этих детей. Вокруг священного холма у его подножья были разбиты палатки, и тотчас начались приготовления к закланиям, которые предстояло совершить на Дольмене, упомянутом уже каменном столе первобытных времен, и к жертвенному обеду, который затем полагалось съесть сообща. «Разве дети Баалов поступали иначе? Разве и они не заливали алтарь кровью ягнят и козлят и не торопили ею торчавший рядышком камень?» да Они поступали так же, но дети Израиля делали это в духе иного, более просвещенного благочестия, что выражалось главным образом в том, что после трапезы они не шутили друг с другом попарно, по крайней мере, не шутили публично. Кроме того, Иаков наставлял их в Боге под этим деревом, что отнюдь не нагоняло на них скуки, оказалось очень важным, и занимательным делом даже подросткам, ибо все не обладали большими или меньшими способностями в этом отношении и с удовольствием вникали в самое заковыристое. Он поучал их. В чем различие между многоименностью Баала и многоименностью Бога их отцов, Всевышнего и Единственного? Первое вправду означало множественность, ибо не было Баала, а были только Баалы, то есть владельцы, хозяева, защитники, священных мест, рощ, площадей, родников, деревьев, великое множество леших и домовых, разобщенные и связанные с определенным местом, они в совокупности своей не имели ни лица, ни индивидуальности, ни собственного имени и назывались самое большее «мелькарт», то есть «градодержцами», если таковыми считались, как, например, Тирский Бал. Этот назывался Бал Пиор. По своему месту. Тот Бал Гермон, третий Бал Мион, был, правда, и Бал Завета, что следовало использовать в Авраамовой работе над Богом, а одного курам на смех звали даже бал Плесум. Достоинства тут было мало, а величия всеобщности и вовсе не было. Совершенно иначе обстояло дело. со множественностью имен Бога Отцов, которое не наносило ни малейшего ущерба личной Его цельности. Его звали Эль-Эльем, Всевышний Бог, Эль-Рой, Бог, который видит меня, Эль-Олам, Бог Вечности, или после того Великого, рожденного унижением видения Якова, Эль-Вефиль, Бог Луза. Но все это лишь меняющееся обозначение одного и того же высочайшего божества, не связанного как разменная множественность леших и градодержцев с определенным местом, а присутствующего во всем, чем порознь и по частям владели Баалы. Плодородие, которое те посылали, родники, которые они охраняли, деревья, где они жили, в которых слышался их шепот, грозы, в которых они бушевали, благодатная весна, губительно суховей с востока, он был всем, чем те были каждого отдельности. все это находилось в его ведении. Он был вседержителем всего этого, ибо все это исходило от него, он вбирал все это в свое «я», «Бытие всякого бытия, элохим, многообразие как единство». Об этом имени, элохим, Яков к великому интересу семидесяти рассуждал очень увлекательно и не без хитроумия. Ясно было, откуда шла эта черта Дана, пятого его сына. Хитроумие Дана было лишь мелким сыновним ответвлением более высокого хитроумия старика. Вопрос, который разбирал Яков, состоял в том, каким числом считать слово "элохим" единственным или множественным, и как, следовательно, говорить "элохим хочет" или "элохим хотят". Признавая важность правильного оборота речи, необходимо было найти какое-то решение, и, по видимому, Яков нашел его, высказавшись в пользу единственного числа. Бог был один. и было бы ошибкой считать, будто «элохим» — это множественное число от «эль» — Бога. Ведь множественное число от «эль» звучало бы «элим». «Элохим» было нечто совсем другое. Это слово также не предполагало множественности, как не предполагало ее имя Авраам. Человека изура звали Авраам, а потом его имя путем... Почетного удлинения превратилось в Авраам. То же самое из с Элохим. Это была величальная, почетно удлиненная форма и ничего больше. В этом слове не содержалось ни малейшего намека на то, что подходило бы подбранное определение «многобожье». Иаков неустанно твердил об этом в своих получениях. «Элохим был один». А потом все-таки получалось, что их больше не менее трех. Три мужа явились Аврааму у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. И эти три мужа, как тотчас узнал побежавший навстречу им Авраам, были Господом Богом. «Владыка», — сказал он, поклонившись им до земли, — «владыка и ты». но время от времени он говорил так же вы и ваши, и попросил их сесть в тень и подкрепиться молоком и телятиной. И они сели и ели, а потом они сказали: « Я опять буду у тебя в это же время в следующем году. Это был Бог, Он был один, но он был определенно втроём. Он являл многобожье, но при этом, Он неизменно и принципиально говорил «я», тогда как Авраам говорил «то ты, то вы». Значит, если послушать Якова дальше, то, вопреки предшествующему его утверждению, кое-какие резоны считать имя Элохи множественным числом все-таки были. Да, если послушать его дальше, то становилось заметно, что и его представление о Боге было, как Авраамова, тройственно, складывалось из троих мужей, трех самостоятельных и, тем не менее, совпадающих в едином «я» лиц. Он говорил, во-первых, об отцовском Боге или Боге Отце, во-вторых, о добром пастыре, который пасет овец своих, нас, и, в-третьих, о том, кого он называл ангелом, и о котором у семидесяти складывалось впечатление, что тот осеняет нас глубинными крыльями. Они составляли Элохим тройное единство. Не знаю, волнует ли это вас, но тем, кто слушал Иаковы под уже известным нам деревом, это было очень занятно и любопытно. Такой уж у них был дар. Расходясь и даже уже улегшись на сон грядущий, они долго и увлеченно рассуждали об услышанном О почетном удлинении, тройном Авраамовом, гости, о необходимости не впадать в многобожие пред лицом единого божества, чья множественность, с другой стороны, содержала в себе известных соблазн, но этот искус в роду Якова был нипочем даже подростком. Самому главе рода на каждую из трех проведенных им в Бершиве ночей расстилали постель. под священным деревом. В первый день ночи он снов не видел, зато третья принесла ему тот сон, ради которого он спал и в котором нуждался для успокоения и подкрепления сил. Он боялся земли египетской, и ему крайне необходимо было заверение, что бояться ехать туда ему не следует, потому что Бог его отцов не связан с определенным местом. и пребудет с ним Иаковом в этой преисподней в точности так же, как был с ним в царстве Лавана. Во что бы то ни стало, требовалось ему подтверждение, что Бог не только спустится с ним, но и возвратит его или, сделав его многочисленным народом, вернет хотя бы его Иакова племя в землю отцов, в эту страну между немродовыми царствами, которые при всей своей ни просвещенности, при всем неразумии коренных своих жителей, ни мродовым царством все-таки не была, так что там лучше, чем где-либо можно было служить духовному Богу. Короче говоря, Душеева требовалось уверение, что его разлука с этой землей не отменит обетований великого сна о лестнице, приснившегося ему, на Вифильском Гилгали, и что Бог Вседержитель будет верен слову, прозвучавшему тогда под звуки арф. Чтобы узнать это, он спал, и во сне он узнал это. Святым своим голосом Бог ободрил его, как в том нуждалась его душа. И самыми приятными словами Бога были слова, что Иосиф положит руки на глаза Якова, проникновенно многозначительные слова, которые могли означать, что его могучий в мире сын защитит и пригреет старика в стране язычников, а также, что некогда любимец его собственноручно закроет ему глаза, а подобного сновидения наш навидец давно уже не мог себе позволить. А тут ему приснилось и это, и то первое — и спящие глаза его увлажнились под веками. И когда он проснулся, он почувствовал прилив силы бодрости и захотел сняться с этой стоянки, чтобы продолжить путь со всеми семью-десятью. Теперь он сел в изящный египетский паланкин с ветрозащитной коморкой, который водрузили на спины двух белых украшенных сольником маслов, и выглядел в нем еще лучше, еще величественнее, чем на верблюде».